Издательство «Эксмо» представляет «Чайна Мьевель», «Кракен», «Анатомия». Текст читает Дементьев Илья. «Зеленая волна с боков спадает, когда со дна меня сезоны гонят». Хью Кук, «Кракен» пробуждается. «В море много святых. Ты же знаешь, знаешь, ты уже большой мальчик». «В море много святых, и так было издавна. Они там дольше, чем что угодно. Святые были даже раньше богов. Они их ждали. И они там до сих пор. Святые питаются рыбой и моллюсками. Кто-то ловит медуз, а кто-то ест мусор. Некоторые святые едят что попало. Они прячутся под камнями. Они выворачиваются наизнанку, они плюются спиралями». Чего только святые не делают. Сложи руки в такую форму. Вот так. Пошевели пальцами. Ну вот, получился святой. Смотри, вот еще один. Теперь они дерутся. Твой победил. Больших спиральных святых уже нет. Но еще есть похожие на мешки. И похожие на клубки. И еще такие. Которые похожи на хламиды с развивающимися рукавами. «Какой твой любимый святой?» «Я назову своего». «Но погоди. Сперва, знаешь ли ты, почему они святые?» «Все они святая семья. Все они родственники, друг друга и...» «Знаешь, кого еще?» «Правильно, богов. Ну, хорошо». «Кто тебя создал?» «Ты знаешь, что отвечать. Кто тебя создал?» Часть первая. Экспонаты. 1. Обыденный предвестник гибели в рекламных щитах-бутербродах резко ушел со своего поста у ворот музея, где простоял последние несколько дней. На щите, спереди, было олдскульное пророчество о конце света. На том, что болтался сзади, было написано «Забейте». Внутри, через большой зал, мимо двойной лестницы и гигантского скелета, громко шагая по мрамору, прошел человек. За ним наблюдали каменные животные. «Так-с», повторял он. Его звали Билли Хероу. Он бросил взгляд на огромные искусственные кости и кивнул, как будто поздоровался. Было чуть позднее одиннадцати утра, октябрь. Зал заполнялся. У стойки его ждала группа, поглядывая друг на друга с вежливой застенчивостью. Там были два молодых человека лет двадцати с гиговскими прическами. Дразнили друг друга парень и девушка, вчерашние подростки. Она, очевидно, пришла только, чтобы побаловать его. Была пара постарше и отец, лет тридцати с маленьким сыном. «Смотри, обезьянка!» — сказал он. Показал на животных, вырезанных на желобках, оплетающих музейные колонны. «А видишь ящерицу?» Мальчик едва глянул. Смотрел он на кости апатозавра, который как будто поприветствовал Билли. «А может, — подумал Билли, — настоящего за ними глиптодонта?» В первом зале музея естествознания у каждого ребенка имелся свой любимчик, и у самого Билли это был глиптодонт — полусферический великан-броненосец. Билли улыбнулся женщине, продававшей билеты, и охраннику за ее спиной. «Это мои?» — спросил он. «Ну ладно, народ, поехали». Он, моргая, протер очки, повторяя выражения и движения, которые его бывшая однажды назвала очаровательными. Он был младше тридцати и выглядел моложе. На лице слишком много веснушек и слишком мало щетины, чтобы называть его Билл. С возрастом, подозревал Билли, он в стиле Ди Каприо просто станет похож на высохшего ребенка. Черные волосы Билли были растрепаны в слабом подобии модного стиля. Носил он не самый безнадежный верх, дешевые джинсы. Когда он только начинал работать в центре, ему нравилось думать, что для такой работы он выглядит неожиданно круто. Теперь он знал, что этим никого не удивить, что больше никто не ждет, чтобы ученые выглядели как ученые. «Итак, вы пришли на тур по центру Дарвина», — сказал он. Вел он себя так, будто присутствовавшие пришли ознакомиться со всей исследовательской организацией, посмотреть на лаборатории, кабинеты, картотеки, шкафы с бумагами, а не ради одного единственного предмета во всем здании. «Я Билли», — сказал он. «Я куратор. Это значит, что я занимаюсь каталогами, консервацией и всем таким. Я здесь уже давно. Когда я только пришел, я хотел специализироваться на морских моллюсках. Знаешь, что такое моллюск?» Спросил у мальчика, который кивнул и спрятался. «Правильно, улитки». Моллюски были темой его диссертации. «Ну, хорошо». Он надел очки. «Следуйте за мной. Здесь работают люди, так что попрошу быть потише и умоляю ничего не трогать. У нас везде щелочи, токсины и всякие прочие ужасы». Один из молодых людей начал спрашивать. «А когда мы увидим?» Билли поднял руку. «Можно я быстренько?» Сказал он. «Давайте объясню, как у нас все пройдет». Убили, Билли выработались собственные бессмысленные идиосуеверия, и по одному из них называть то, ради чего все пришли, до того, как они это увидят, к беде. «Я покажу вам разные места, где мы работаем», — глупо повторил он. «Все вопросы сможете задать потом. Время у нас все-таки ограничено. Давайте сперва закончим экскурсию». Ни один куратор или исследователь не был обязан проводить экскурсии, но многим приходилось — Билли уже не ворчал, когда наступала его очередь. Они вышли и прошли через сад к центру, со стройкой с одной стороны и кирпичной филигранью музея естествознания с другой. «Пожалуйста, не фотографируйте», — сказал Билли. Ему было все равно, подчиняться они или нет, его дело повторять это правило. «Это здание открылось в 2002 году», — сказал он. И, как видите, мы расширяемся. В 2008 у нас будет новый корпус. Центр Дарвина – это семь этажей заспиртованных экспонатов, то есть они хранятся в формалине. Будничные коридоры вели навстречу вони. Господи, пробормотал кто-то. И в самом деле, сказал Билли, это называется дермистариум. За внутренними окнами стояли стальные контейнеры, как маленькие гробы. Здесь мы очищаем скелеты, избавляемся от гадости. Дерместес макулатус. На видео в компьютерном экране у боксов какую-то отвратительную и соленую на вид рыбу поедал рой насекомых. Фу, сказал кто-то. Камера стоит в боксе, сказал Билли. По-английски они называются кожеедами. Они съедают все и оставляют только кости. Мальчик улыбнулся во весь рот и стал дергать папу за руку. Остальная группа улыбалась пристыженно. Жуки, поедающие плоть. Иногда жизнь, правда, похожа на Би-Муви. Билли обратил внимание на одного из парней. На нем был костюм в стиле «Прощай, молодость». Помятый и аристократический вид, странный для такого молодого человека. На лацкане – значок с узором, похожим на раскинувшийся астериск, где две спицы кончались завитками. Он записывал – С огромной скоростью заполнял блокнот. Таксономист как по характеру, так и по профессии, Билли давно пришел к выводу, что на эту экскурсию ходит не так много типов людей. Это дети, в основном мальчики, стеснительные, вне себя от радости и с глубокими познаниями обо всем, что видят. Это их родители, это рубкие люди лет 20, с таким же гиковским восторгом, как у детей. Это их подружки и парни, упражняющиеся в терпении. Иногда заносило нескольких туристов. И это одержимые. Они единственные знали больше, чем маленькие дети. Иногда они молчали, иногда перебивали Билли слишком громкими вопросами или поправляли в научных деталях с утомительной хлопотливой дотошностью. За несколько последних недель он отмечал наплыв таких посетителей. «Какое-то августовское обострение», — говорил Билли своему другу Леону несколько дней назад, когда они выпивали вечером в пабе на Темзе. «Сегодня пришел один, весь в значках Звездного флота. Жаль, не в мою смену». Примечание. Организация из вселенной Стар трека Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «Фашист», — сказал Леон. «Откуда это у тебя такие предубеждения против задротов?» «Я тебя умоляю», — сказал Билли. Это тогда была бы ненависть к себе, нет? Да, но ты еще куда не шло. Ты, как бы это, под глубоким прикрытием, сказал Леон. Можешь улизнуть из задротского гетто, спрятать свой значок и вернуться с едой, одеждой и вестями из внешнего мира. Ммм, как жирно. Ладно, сказал Билли, когда мимо прошли коллеги. Кэт, бросил он ихтиологу Брэндон, другому куратору, который ответил. Как оно? Пробирочный? «Пойдемте дальше», — сказал Билли. «И не волнуйтесь, скоро будет самое интересное». «Пробирочный?» Билли заметил, что один-два из его подопечных гадают, не послышалось ли им. Прозвище зародилось на пьяных посиделках с коллегами в Ливерпуле еще в его первый год в центре. Это была ежегодная профессиональная конференция кураторов. После целого дня разговоров о методологиях и истории консервации музейных планах и политике стендов, вечернее расслабление началось с вежливой беседы на тему «А как вы к этому пришли?». Затем превратилось в сеанс, когда все в баре один за другим рассказывали о своем детстве, а эти монологи, в свою пьяную очередь, стали раундом игры, которую кто-то окрестил биографическим блефом. Каждый должен был привести о себе какой-то предположительно экстравагантный факт, Однажды съел слизняка, участвовал в сексе вчетвером, пытался сжечь школу и так далее, после чего истинность заявления выносилась на бурные дебаты. Билли с каменным лицом заявил, что он – результат первого в мире успешного экстракорпорального оплодотворения, но лаборатория отреклась от него из-за внутренней политики и сомнений насчет согласия на эксперимент, почему официальные лавры – и отошли к кому-то другому через несколько месяцев после рождения Билли. Во время допроса о подробностях он с хмельной легкостью назвал врачей, место, легкое осложнение во время процедуры. Но не успели все сделать ставки и услышать разоблачение, как разговор внезапно свернул в другую сторону и игру забросили. Уже два дня спустя в Лондоне коллега по лаборатории спросил, правда это или нет. «Естественно». Сказал Билли с безэмоциональным дразнящим намеком, который означал «и конечно, и конечно нет». С тех пор он и придерживался этого ответа. Хотя он сомневался, что ему кто-то верил, прозвище «Пробирка» и его вариации оставались в ходу. Они прошли очередного охранника, большого и агрессивного, сплошь бритая голова и мускулистая упитанность. Он был на несколько лет старше Билли и звали его Дэйн «Как-то там» судя по тому, что слышал Билли. Билли кивнул и, как обычно, попытался поймать его взгляд. Дэйн, этот самый, как обычно, проигнорировал скромное приветствие к непроницательной обиде Билли. Но когда дверь закрылась, Билли заметил, что Дэйн признал кое-кого другого. Охранник чуть кивнул напряженному молодому человеку со значком «Одержимому», который кратко стрельнул глазами в ответ. Билли заметил это с удивлением, а сразу перед тем, как дверь между ними закрылась, он заметил, что дэн смотрит на него. Знакомый Дэйна не отвечал на взгляд Билли. «Чувствуете, как прохладно?» – спросил Билли, качая себе головой. Поторопил их через двери с временным замком. «Чтобы остановить испарение, следим за пожарной безопасностью, потому что, ну, здесь хватает старого доброго спирта, так что...» Он изобразил руками медленный взрыв. Посетители замерли на месте. Они были в лабиринте экспонатов, упорядоченных причуд, километры полок и банок, и в каждой неподвижно зависшее животное. Даже звук вдруг показался бутилированным, будто кто-то накрыл всех крышкой. Экспонаты бездумно сосредоточились, некоторые позировали с бесцветными кишками наружу, камбала в коричневых контейнерах. Банки сгрудившихся и посеревших мышей. Гротескные грозди, как маринованный лук. Бедолаги с лишними конечностями, зародыши в загадочных позах, расставлены аккуратно, как книги. «Видите?» — сказал Билли. Еще одна дверь, и они увидят то, зачем пришли. Билли по неоднократному опыту знал, как все будет, когда они войдут в аквариумный зал, помещение в сердце центра Дарвина, Он даст посетителям момент без лишней болтовни. Большой зал, обставленный очередными стеллажами. Там были еще сотни бутылок, от тех, что по грудь, до тех, что со стакан воды. Во всех находились траурные морды животных. Линеевский декор от класса к классу. Там были стальные баки, шкивы, свисавшие как лозы. Никто и не заметит. Все уставятся на огромный аквариум посреди зала. Вот ради чего они пришли. Ради здоровой розоватой штуковины. Ради всей ее неподвижности. Ради ран разложения в замедленном действии. Шрамов, туманящих раствор. Вопреки съеженным и утраченным глазам тошнотворному цвету, вопреки выверту мотка щупалец, словно их выжимали. Ради всего этого Вот ради чего они здесь. А оно так и будет висеть. Это абсурдно массивное существо с щупальцами цвета сепии. Архитеутхис дюкс. Гигантский кальмар. 8,62 метров в длину, скажут наконец Билли. Не самый большой из виденных в истории, но и не некропуз. Посетители облепят стекло. Его нашли в 2004 году рядом с Фолклендскими островами. Он находится в растворе из соли и формалина. Аквариум делали те же люди, которые создавали аквариумы для Демьяна Херста. Ну, знаете, куда он поместил акулу? Все дети придвинутся к кальмару как можно ближе. Его глаза были 23 или 24 сантиметра в диаметре, скажет Билли. Люди прикинут на пальцах, а дети мимикрически распахнут собственные глаза. «Да, как тарелки, как обеденные тарелки». Каждый раз, когда он это говорил, представлял собаку из Ханса Христиана Андерсона. «Но глаза консервировать трудно, поэтому их нет. Мы ввели в них то же вещество, что и в аквариуме, чтобы они не сгнили изнутри. Его поймали живым». За этим снова последуют охи. Мысли про армию щупалец, двадцать тысяч лье, сражение с топором против богомерзости из глубин, хищный мясной цилиндр, конечности канаты разворачиваются с жуткой цепкостью, находя корабельный леер. Ничего подобного. Гигантский кальмар на поверхности был слаб, дезориентирован, обречен. Испуганный воздухом, сокрушенный собственным весом, он наверняка просто хрипел через сифон и трепыхался, гелевая масса умирания. Но неважно, его масштаб едва ли можно свести к тому, как все было на самом деле. Кальмар будет таращиться просторными и пустыми глазницами, а Билли отвечать на знакомые вопросы. Его зовут Арчи. От Архитептис. Дошло? Да, хотя мы думаем, что это девочка. Когда он прибыл во льду и в защитных покровах, Билли помогал его разворачивать. Это он массировал мертвую плоть, разминал ткани, чтобы почувствовать, где распространился фиксатор. Билли так ему влекся, что словно каким-то образом его не замечал. Только когда они закончили и поместили тело в аквариум, его и накрыло, реально поразило. Он смотрел, как кальмар преломляется в стекле, если подходить и отходить. Магическое неподвижное движение. Это был не голотип, Не из тех заспиртованных платоновских образцов, которые определяют прочих себе подобных. И все же кальмар был целым, и его никогда не вскроют. Рано или поздно какое-то внимание посетителей зацепят другие экспонаты. Сложенная лента сельдиного короля, ехидна, колбы с обезьянами и в конце зала шкаф со стеклянной дверцей с тринадцатью баночками. «Кто-нибудь знает, что это?» — скажет Билли. «Давайте я вам покажу. Они отличались буреющими чернилами и старинной угловатостью почерка на надписях. Их коллекционировал непростой человек», — скажет Билли детям. «Можете прочитать? Кто-нибудь знает, что это значит? Бигль?» Некоторые схватывали на лету. Если схватывали, то таращились на подколлекцию, невероятно расставленную на повседневных полках зверюшки собраны усыпленные, консервированные и каталогизированные во время экспедиции в южноамериканские моря два века назад юным натуралистом чарльзом дарвином. Это его почерк скажет Билли. Он был молод, еще не пришел к своим реально важным выводам, когда собирал этих отчасти они и подали ему идею. Это еще не в юрки, но все началось с них, «Скоро будет столетие его путешествия!» Примечание. Галапагосские вьюрки. Эндемичная группа птиц с Галапагосских островов. Произошли от единого предка, переселившегося несколько миллионов лет назад с материка. Дарвин первым оценил этот факт в контексте теории эволюции. Конец примечания. Очень редко кто-то пытался поспорить с Билли насчет догадки Дарвина. Билли не поддавался на провокации. Даже эти 13 стеклянных яиц теории эволюции и все собранные за столетия крокодилы цвет чая и глубоководные нелепицы не вызывали интереса по соседству с кальмаром. Билли понимал важность этих вещичек Дарвина, пусть ее не понимали посетители. «Неважно, войдите в зал, и вы пересечете радиус Шварцшильда вокруг чего-то необыкновенного, а сингулярностью будет этот труп — цифалопода. Так, знал Билли, все и пройдет. Но в этот раз, открыв дверь, он остановился и несколько секунд просто смотрел. Подошли посетители, упираясь в его неподвижность. Они ждали, не понимая, что им показывают. В центре зала было пусто. Все банки взирали на место преступления. Девятиметровый аквариум, тысячи галлонов соленого формалина и сам мертвый кальмар — Пропали.